«Если ты так метаться по трассе будешь, то врежешься в каждого соперника!» Сима наблюдала за маневрами Леонида в спасательной шлюпке из накоренившейся рубки Ладоги. «Сима, дорогая моя!» Сдерживая гнев, пропел пилот. «Какого лешего я не могу регулировать импульс маневровых по силе? Где эта ручка? Почему они каждый раз жахают на полную силу? Я так посадить его даже не смогу!» «Кончай заливать», — обиделась женщина. «Даже ребенок сможет посадить спасательную шлюпку на одном штатном двигателе и без всяких маневровых». Бешеный болид Леонида в пятый раз пронесся мимо купола станции обслуживания, где припарковалась Ладога. Вместо того, чтобы плавно приземлиться на посадочную полосу, эта юркая посудина резким зигзагом металась в пространстве, И каждый поворот, каждое изменение курса сопровождалось небольшим взрывом. «Почему вместо струи плазмы, как ты обещала, маневровые дают взрыв? Как я это пилотировать-то буду?» «О, хорошо, поняла. Попробуй уменьшить подачу магния». ты «Это за какую ручку надо покрутить?» Умоляюще заревел Леонид, на что Сима резонно заметила, что... «Все бы тебе за ручки крутить. Видишь желтый подрубок, который идет...» от серого бурдюка. В бурдюке раствор пероксида магния. Просто пережми подрубок, и его подача уменьшится. Удерживая Кнюпель направление в позиции, когда ничего нигде не взрывалось, а судно шло плавным штопором, он постарался левой ногой поймать положение педали ускорения так, чтобы все еще не падать на поверхность перо, но и не преодолевать сверхзвуковую. К его изумлению, со всеми доворотами, что учудила Сима, эта зверюшка либо ползла, либо сразу взбрыкивала и рыскала, как одурелая. Правую ногу он давно уже заклинил между сиденьем и бортовой панелью, так как без этого хитрого приема его просто вышвыривало с пилотского ложемента после каждого маневра. А в такой близости к твердым поверхностям терять управление даже на долю секунды хотелось меньше всего. Правая же его рука стискивала трекбол, по идее управляющий навесным оборудованием. Приходилось слегка выворачивать влево и вверх мягкий шарик, чтобы курс был, ну, пусть не прямолинейным, но как минимум не походил на траекторию готовой к спариванию мушки-дрозофилы. Глазами он наблюдал за мельтешением Земли и черного провала космоса. Ртом произносил ругательство, как молитву. Не, сейчас он уже не матерился. Матерился он 4 минуты назад. Сейчас поток его брани состоял скорее из слогов. очень угрожающих и явно нецензурных слогов. «Я его анусом, что ли, зажать должен? Сима, ёкарный ты бабай, вытащи меня из этой мясорубки! И почему всё ещё не сработало кинетическое поле? А-а-а!» Новый, неспровоцированный рывок в сторону выбил из глаз пилота кровавые слёзы. «Я катапультируюсь!» «Мы убрали катапульту, вспомни! А кинетика подавлена!» Мы плавкий предохранитель на полимер многоразовый заменили. Он при 20G сработает. 20G? Это... Я при 20 уже вырубался в учебке. Мысленно перебирал воспоминания Леонид. Ладно, что произойдет, если врубится кинетика? Маршевый вырубится? Да, Маршевый отключится. Пока полимер не восстановится. Это примерно минуты три. Кинетическое поле остановит корабль за минуту. Если ты это провернешь хотя бы в километре от поверхности спутника, то двух минут хватит, чтобы судно опустилось на поверхность Перу. Но есть и две проблемы. Как только пройдет три минуты, поле врубится и Маршевый включится снова. Значит, его придется погасить до того, как тебя расплючит ускорением. И второе. Наше навесное оборудование, понимаешь, оно не выключится. Тебе придется перед этим маневром «Оставить трекбол в нулевой позиции». «Сима!» — вкратчево простонал а Леонид. «В нулевой позиции трекбола. Навесное оборудование уже как пять минут генерирует взрывы случайной интенсивности по левому борту. Видимо, нулевая позиция сместилась. Я сейчас твой трекбол мну как мошонку, только чтобы не взорваться окончательно». «Странно. Такого не должно было произойти». Симе оставалось только наблюдать, как спасательные роботы гоняются за время от времени взрывающимся снарядом. И вот снова взрыв! Судно Леонида разворачивается на месте. Симе видит, как Маршевый уходит на максимальную мощность. Корабль моментально гасит скорость и уносится в противоположном направлении. Снова взрыв! Неужели такого резкого разворота Не хватило для того, чтобы дать нужную перегрузку для срабатывания кинетического поля.